Жизнь, вторая. 12 апреля. Суббота. Окончание. Падать в адму не так болезненно, как подниматься к свету. Чем глубже падаешь, тем страшнее подъём. Потому что там на свету отчётливее заметно твоё уродство и твоя неполноценность. Я долго не могу понять, где нахожусь. Полумрак скрывает и чертания предметов. Комната полна теней, они ходят по кругу, разрезая отблески света искривлёнными плавниками. И непонятно, то ли я в казарме, опомнившийся после пыток, то ли в избе Нанны, чудом выжившей после боя. "Оно началось?" спрашивает кто-то. Знакомый голос. В нём слышатся тревожные нотки. Страх Нет. Скорее, волнение. Память постепенно возвращается, но тело неподвижно. Почему? Шаги. Свет фонарика в лицо. Да, он в сознании, произносят в ответ. Я убил, шепчу я, облизываю губы. В горле сухо. Так хочется пить. Но это сейчас не важно. Это терпит. Главное другое. Виктор. Он жив. Настойчиво повторяю вопрос. Голова плывёт, слова не хотят складываться в осмысленные фразы. А как бы ты хотел, ехидно отвечают мне. Пытаюсь сфокусировать взгляд. Вижу бледное, искажённое нервной усмешкой лицо Ктория. Он прижимает к щеке пакет со льдом. Губа распухла. Возможно, ранен, но не серьёзно, иначе не стоял бы здесь. Он дрожил перед симпозиумом, нечего сказать. Тори отнимает от лица пакет. Щека сильно опухла, на скуле синяк, но в остальном, кажется, цел. Это успокаивает. Я снова пытаюсь пошевелиться, но что-то намертво приковывает к кровати. ампусковый взгляд. Широкие ремни перехлёстывают тело, надёжно фиксируя меня в одном положении. Так должно быть связывают буйных помешанных. Замечаю рядом с кроватью штатив капельница. Белёсые трубочки свисают, как пустая трибуха. Значит, успели накачать лекарствами. Вик. Тотрь вздрагивает, потому что я произношу его имя на дарский манер. ты звонил в отдел по надзору. Он мотает головой. Нет. В центр. Только твоему доктору, как ты и просил. Я вздыхаю с облегчением. Спасибо. А надо бы, жёстко отвечает Тори и добавляет уже более мягким тоном. Так было бы лучше. Там опытные врачи и психологи. Ты ведь уже проходил через это. Неужели реабилитационный центр пугает больше, чем у Льедара? Нет. Приподнимаюсь на подушке, насколько позволяют ремни. Не боюсь. Пойми, это нельзя. Сейчас нельзя. Да почему? В раздражении спрашивает он. И я молчу, ведь если не рассказал ему о дневнике Пола раньше, не смогу сказать и теперь. Поэтому отвечаю другое. Мортаж будет счастлив. Когда узнает, что лидер, что я сорвался, он будет счастлив. Он растряс звонит на телевидении и в газетах. Что подумают люди? Что подумают wasps? Какой пример? Подам. Стараюсь говорить убедительно, но волнующие путые слова. Нет, нет, нельзя. Успокойтесь, голубчик, произносит над духом другой знакомый голос. Надо мной склоняется грузная фигура доктора, кажется, появляется из теней, хотя на самом деле все это время сидел в изголовье. Он кладет ладонь на мой лоб, а я в изнеможении падаю обратно на подушку. «Пока все идет хорошо», — проверив пульс, резюмирует доктор. «Можно обойтись своими силами». «У вас это в первый раз?» Меня потряхивает вознобе. «Наверное, так действует блокада Селиверстова». Слабость разливается по телу. Хочу ответить, но мышцы лица сводит спазмами, губы немеют и не слушаются. У него это в первый? задаёт вопрос Виктору. Тот энергично кивает, отвечает немного испуганно. Сейчас в первый. Я имею в виду в первый раз после перехода. Не беру в расчёт, что было до, отмахивается доктор. Хорошо, что сейчас в первый. И плохо, что это произошло вообще. Особенно в такой чудесный день. Он смотрит на меня с грустной улыбкой. «У вас ведь день рождения сегодня?» «Скорее смерти», — отвечаю с горечью. Торий закатывает глаза, но доктор никак не комментирует мои слова. Вместо этого достает сложенную вдвое цветную картонку и кладет на стол. «А у меня для вас подарок. Жена купила, но я страшный трус и очень боюсь высоты, а вам пригодится». Ничего не понимаю, но не хочу расспрашивать. Волнует другое. Кашляю, произношу сипло. Вик. Оставь нас. Не надолго. Доктор поворачивается к нему, просит мягко. Оставьте нас, пациент просит. Виктор пожимает плечами. Хорошо, если понадобилось, зовите. И выходит. Доктор закрывает за ним дверь. присаживается рядом. «Ну-с, молодой человек, вижу, вы немного пришли в себя. Болит ли у вас что?» «Болит», шепчу я, но смотрю не на него, а на выцветшие обои, на сплетение геометрических узоров. Вот изогнутый спинной плавник. Вот черный глаз, бесстрастно глядящий сквозь океанскую бездну и таящий тьму полную чудовищ. «Что же, голубчик?» Голос доктора проникает в сознание издалека. Между нами слои воды и тумана. Мы существа полярных миров, и я никогда не постигну до конца его свет, так же как он не постигнет всю глубину моей тьмы. Душа, отвечаю я и поворачиваюсь наконец к нему лицом. Удивлённый, мне хочется, чтобы в его глазах появился страх или отвращение. или любое другое чувство знакомое мне, но доктор смотрит с сожалением. Вовсе не удивлён. Я ведь говорил, что растит душу процесс болезненный. Поэтому вырезали себя. Сжимаю и разжимаю пальцы, молчу. Доктор качает головой, произносит: В любом случае рад, что в вас проклюнулся этот прекрасный росток. Ведь иначе вы не попросили бы своего друга позвонить мне. друга морщись Его слова вонзаются в мозг будто раскалённые иглы Я хотел проверить Теперь знаю я не первый вас по так Да, голубчик, не спорит доктор. Вы не первый мой клиент. Я ведь говорил, что не первый со срывом. Перебиваю его и чувствую, как губы кривятся от волнения. Вы хорошо знаете, как пользоваться инъекционными дротиками. Судя по меткости, глаз у вас пристрелен. Он некоторое время молчит, брови нахмурены, губы сжаты в бескровную линию. Потом быстро берет себя в руки, ставит на колени аптечку. «Вы правы», — вздыхает он и отщелкивает замки. Я сотрудничал с реабилитационным центром с момента его открытия. Вы же знаете, голубчик, не все вас побыли сознательными добровольцами. Хорошая попытка. Этот тип гораздо умнее, чем кажется. И гораздо хитрее. А потому опаснее. Вам, дружочек, надо отдыхать, — продолжает доктор и достает шприц. Некоторое время придётся соблюдать постельный режим. Я наблюдаю, как он наполняет шприц бесцветной жидкостью из ампулы. Наверное, ей аж ещё легко отделался. Но кое-что не даёт покоя. Спрашиваю, есть сколько их было со срывами? Не в центре, уже здесь в городе. Зачем вам это, друг мой? отвечает доктор и подносит иглу к моей руке. Сколько из них вернулись в центр? Чувствую холод металла на коже. Пытаюсь подняться, но ладонь доктора возвращает меня на место. Лежите, лежите. Вам нельзя волноваться? Или они вернулись не в центр, а в лаборатории? Кожу в месте прокола обдает жаром, рука наливается тяжестью, Затем немеет плечо и грудь. Может, среди них был пал? Невысказанный вопрос камнем застревает в горле. Последнее, что помню лицо доктора с непроизносимым именем. Он напряжённо улыбается. Пробуждение на этот раз проходит легче и безболезненнее. Я просыпаюсь от звонка и тихого голоса за стеной. «Да, дорогая. Конечно, скоро буду. Все в порядке. Доктор сказал гораздо лучше. Уже уехал. Да, я тоже скоро. Вздох. Ну что я могу поделать? Я ведь в ответе. Да, даже теперь. Особенно теперь. Снова вздох, на этот раз облегчение. И следом нежное. Спасибо. Тоже тебя люблю». Я пробую пошевелиться и понимаю, что ремни убрали. Свет ночника мягко переливается на штативе капельницы. Поднимаюсь с постели, придерживаясь рукой за спинку кровати. Слабость такая, будто королева наспеговала меня ядом. Встаю, но снова падаю на кровать. С кухни доносятся шаги, потом дверь открывается и в комнату заглядывает Виктор. Ты зачем встаёшь? Доктор велел лежать. половина его лица измазана тёмной. Это наливается чёрнотой гематома. Как ты? спрашивает Виктор. Паршиво, облизываю сухие губы. Ты, наверное, пить хочешь. Тори делает движение, чтобы выйти из комнаты, но я останавливаю его. Не надо. Пустики. Который час? Да почти 7. Целый день забытья и мрака для меня и испорченный выходной для Тория. Езжай домой, говорю ему. Лиза волнуется. Ты уверен, что тебя можно оставить одного? Абсолютно. И не говорю вслух того, что заезженной пластинкой крутится в голове. Вы аспы обречены на одиночество. Что изменит ещё один безрадостный день? Время лечит, спокойно говорит Тори. А тебе надо отдохнуть и набраться сил. Как же симпозиум, спрашиваю. Справимся сами. Мы с твоим доктором переговорили и приняли решение, что тебе лучше побыть эту недельку дома и никуда не выходить. По крайней мере, без присмотра. Закрыть меня в реабилитационном центре или закрыть в собственной квартире суть не меняется, если ты угроза обществу. Я заберу ключи, продолжает Тори. И все острые предметы. Не хочу, чтобы ты поранил себя или кого-то ещё. Поверь, так будет лучше. Послушно киваю. Что я могу изменить? Пока я монстр, всегда будет кто-то решающий за меня. Но не волнуйся, я буду провидовать, обещаю. Поднимаю наконец голову. Виктор настроен серьёзно. Его взгляд горячий и решительный, что не вяжется с распухшей физиономией. Это вызывает улыбку, и я говорю примирительно: "Не волнуйся. Ты всё решил правильно". Он некоторое время стоит и смотрит на меня всё тем же серьёзным взглядом, словно ждёт чего-то. Тени акулами ходят по кругу и ждут, когда я останусь один и сдамся, чтобы снова уйти на дно. Возможно, пол тоже познал всю неприглядность дна. И вместо того, чтобы протянуть ему руку помощи, кто-то затянул на его шее петлю, который уходит хлопায় входной дверью и проворачивает ключ в замке. А я, кажется, понимаю, чего он ждал всё это время. Но мне уже некому сказать: "Прости". Когда Виктор уходит, я замечаю оставленный доктором подарок. Это бесплатный купон на аттракцион в луна-парке. Авиаклуб Солнечный, значутся большими буквами, а рядом нарисован вертолёт в окружении облаков и птиц. На развороте текст. Хочешь увидеть город с высоты птичьего полёта? Всегда мечтал сесть за штурвал? Ты романтики, влюблён в небо? Тогда добро пожаловать в Авиаклуб Солнечный. Только здесь грамотные и весёлые инструкторы откроют дорогу в небо. Пробное занятие бесплатно. Бред. Бормочу я. складываю картонку и засовываю между страниц телефонного справочника Лучше бы он подарил мне купон на бесплатное посещение борделя. Одной проблемой в жизни было бы меньше.